Глава 34. Что означают сновидения? Все люди способны видеть сны, но не все и не всегда могут их точно воспроизвести после пробуждения. Некоторые люди утверждают, что почти никогда не видят снов, другим сны вспоминаются тусклыми и серыми, третьим, напротив, яркими и цветными. Красочные сны обычно свойственны детям или людям с развитым воображением, и женщинам чаще, чем мужчинам. Сновидения интересуют и волнуют человечество многие тысячи лет. Наверное, с тех древних пор, когда человек начал осознавать себя и формулировать свои мысли. Это была настоящая загадка. Человек ложился спать, отключался от внешнего мира и терял контакт с реальностью. А потом просыпался и рассказывал о странных событиях, диковинных приключениях и необычных местах, где он только что побывал. Первое объяснение, что придет в голову в такой ситуации, это то, что душа человека покидает на время тела и путешествует во времени и пространстве. А значит, за время своего путешествия душа может узнать кое-что такое, чего не знает ее хозяин, например, предсказать будущее. Поэтому в древнем мире к сновидениям относились с большим вниманием и на основании содержания снов пытались узнать будущее. В те времена сновидения считали магическими посланиями из потустороннего мира или зашифрованными посланиями богов, которые следовало расшифровать. Для этого существовали специальные люди, которые брались трактовать сновидения, и они старались делать это в расплывчатой форме, чтобы не попасть в неловкое положение, если их прогнозы не сбудутся. Хотя в наше время меньше людей верят в магическую сущность снов, тем не менее сонники — Книги, где расшифровываются те или иные образы, весьма популярны и в наше время. Однако ученые выяснили, что надежно предсказывать будущее на основании снов невозможно. Да, порой бывают удачные совпадения между прогнозом и реальными событиями. Число ошибок, возникающих при трактовке сновидений, еще больше. Великий русский ученый Иван Михайлович Сеченов очень удачно назвал сновидения небывалыми комбинациями бывалых впечатлений. Имея в виду то, что наш мозг просто комбинирует различную информацию, уже полученную человеком, но не может создать что-то принципиально новое. Допустим, человек посмотрел вечером боевик, а ночью ему снится сон, где он оказывается участником детективной истории, сражается с бандитами, но дело происходит не в Америке, а в его родном городе, и в сюжете встречаются его знакомые. Это типичный случай, когда мозг, стараясь более удачно разместить полученную накануне информацию, тасует ее как карты с уже запечатленным жизненным опытом человека. Другой ученый, Зигмунд Фрейд, полагал, что во время сна бессознательная часть психики человека демонстрирует ему подавленные желания, которые он не может реализовать. И тогда человек хотя бы во сне делает то, что сильно хочет, но не может. Например, ему запрещают что-то делать, или у него нет такой возможности, и он это делает во время сна. Возникает вопрос, а может ли человек во сне узнать что-то такое, чего он не знал ранее? На этот вопрос возможны два ответа. Если вопрос касается новой информации, которую необходимо получить извне организма, ответ будет отрицательным. Во сне нельзя гарантированно узнать результаты спортивного матча, курс доллара или предсказать событие, которое еще не произошло. Но если вопрос касается информации, которая уже есть в мозге, но находится в подсознании, то получить доступ к ней во сне можно. Так, например, великий химик Дмитрий Менделеев долгое время не мог правильно сложить карточки с названиями химических элементов, чтобы они сложились в стройную систему. И когда он, измученный размышлениями, лег спать, его мозг продолжал работать, пока не представил ему во сне нужное расположение карточек, которое мы теперь знаем как периодическую таблицу Менделеева. Как выяснил врач Василий Николаевич Касаткин, по снам можно предсказать зарождение и развитие некоторых болезней. Оказывается, патологические изменения во внутренних органах отражаются в сновидениях. Доктор Касаткин в течение многих лет записывал сны своих больных и на основании анализа более тысячи снов установил, что заболевания легких, бронхит, ангина, зубная боль сообщат о себе за один или два дня до проявления болезни. Гастрит или язва за месяц, туберкулез за два, гипертония за три месяца, а опухоль мозга за год до первых симптомов. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта многим людям снятся недоброкачественные продукты, в частности рыба, испорченные мясо и так далее. заболевание сердца в самом раннем периоде проявляются в виде сновидений, где человек получает удары или ранения в область сердца, после чего пробуждается сильным страхом смерти. Болезни легких проявляются ощущениями удушья, когда человеку приходится выныривать из воды, протискиваться через узкие проходы, подниматься в гору и при этом тяжело дышать, или на грудь навалена неподъемная тяжесть. Перед развитием ангины снятся повреждения передней поверхности шеи или больное горло и так далее. Подводя итог, можно сказать, что если вам несколько ночей подряд снятся кошмарные сновидения, для которых трудно найти обоснование в окружающей вас жизни, в последнее время у вас не было психотравмирующих событий, и вы не смотрели на ночь фильмы-ужастики, то, скорее всего, ваш мозг старается сообщить вам что-то важное по поводу вашего здоровья. В этом случае имеет смысл пройти медицинское обследование и проверить ту систему органов, о которой вам снился кошмарный сон.